Эх, жаль, Гриши, голова она нет. — Как нет? Здорово, дружки! Я здесь! Из сухорёбра и спина доска ноги жерди вылезает с задних нар из темноты желтолицый болезненного вида человек. Рабочий, в обрадованный хохот наперебой миляги руку жмут. А вот папироску, а вот лепёшечку, а вот кружечку чайку. — Эй, бабы!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 «Стой! Стой, Голован! Заврался!» — враз вскрикивают горячие мужики и парни. «Ежели мы на работу не выйдем, он через неделю лопнет, сокин сын! Да ежели дружно взяться, да ежели сознательно, он миллион тысяч неустойки должен заплатить казне! Да казна его сразу во запрет!» «Ха! Казна!»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 Кто-нибудь говорил вам? Петя присаживается, утирает лицо рукавом заплатанной на дивашке. И спить бы! Пьет воду, сытно рыгает. Пегенькая в виде хвостика бороденка его дрожит. Ну вот так вот, ребята, к забастовочке-то того. Будьте готовеньки. Кажись, наклевывается. Агитатор начинает рыться в сумочке,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 А среди рабочих механических заводов орудует латыш Мартын, ему сорок лет, четыре года пробыл в каторге. Идет своим чередом работа среди лесорубов золотоискателей. Уже были маленькие группочки в пяток, в десяток лиц. Группочки ширились, росли, умнели, постепенно превращались в группы. В головы этих избранных рабочих из внедрялось сознание их личного бессилия, их коллективной мощи, понятие о классовой борьбе, ненависть к эксплуататорам. На башне, гляди в оба, дозорит в ночное время Константин Фарков. Прохор ему верит как самому себе. Фарков старик, но его глаз зорок, нервы крепки. Сон над ним власти не имеет. Глухая ночь, ветрище, башня скрипит, ее вершина плавно раскачивается. Константин Фарков, въедаясь взглядом вдаль, настороженно бодрствует. Даль непонятна даже заправскому таежнику, она угрюма и таинственна. — Пожар! — вдруг сам себе говорит Фарков. Сначала, как вспых спички в темноте, огонек лизнул глаза, потрепыхал и сгинул. Померещилось, — думает Фарков. Но нет, опять вдали кто-то хочет закурить. И не один, а двое, сразу две спички, и чуть для третья. Фарков взял в бинокль огонечки на прицел. Пожар, сказал он, уверенно соображая, что делать. Спички не гасли. Огоньки перебегали, сцеплялись друг с другом, зачинали веселый пляс. Либо в двадцати верстах, либо в сорока, а нет, так и в сотни верст. Не разберешь. Он подергал за веревку, заглянул вниз, подождал, еще подергал. Эй! Кого? Послышался из преисподней стариковский голос. Федотыч, ты! «Нет, корова! Кому же боли-то?» «Тайга горит, слышишь? Неужто нет? В пушку, что ли, вдарить?» «По что? Звони хозяину!» Федотыч закряхтел, отвернулся от ветра, постоял немножко за малую нуждой и покултыхал в свою коморку. Аллю, аллю, Прохор, ты!» Тайга, пластат! Фарков усмотрение сделал, велел сказывать тебе! Бредил полусонный Федотыч, покашливая в трубку. Прохор затрясся, закричал. Буди народ, дуй из пушки! Больше пороху! Знаю, учи кого другого, вешать, что ли, трубку-то? Алло, аллю. От громоносного рева пушки сотряслась вся башня. Константин Фарков посунулся носом, сел, а дюжино дравшихся вблизи медведей враз прекратили свалку, рявкнули и, бросив медведицу в раскорячку: кто куда. Прискакал на коне Прохор Петрович. Срокосожженную высоту он взял махом. Было два часа ночи. Огоньки вдали разгорались. Полоса бегучих вспышек ширилась. — Не страшно, — сказал Прохор. — Далеко. — Далеко-то далеко. Да, вишь, ветер-то сваливает сюда, вот в чем суть. А, впрочем, гляди, как знаешь, твое добро. — Ветер переменится, — уверенно, как всегда ответил Прохор. — Спать пойду, а ты карауль.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 Укачало меня, и стал объяснять таежные способы тушения лесных пожаров. Пропустишь время, всего лишиться можешь, говорил Фарков, попыхивая трубкой. На моих памятях село до две деревни огонь слезнул. На триста верст пламя шло. Да неужто? Уж поверь. Может, так случится.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 Прохор растерялся, не знал, что делать.